личностность. Прежде чем браться за исследование темы семьи и бизнеса, нужно обозначить суть проблемы и ввести несколько новых понятий. Сначала подготовим наше сознание, разберемся в важных составляющих собственного внутреннего мира, произведем тонкую настройку всех мотивов, это необходимо для того, чтобы потом Не оглядываясь постоянно назад, мы могли приступить к реализации своих планов. В противном случае, получив распоряжение весь мир можно и в самом деле потерять свою нетленную душу. Существует опасность в конечном счете так и не понять, зачем нужно было добиваться всего этого. Подводя итоги, мы не должны пожалеть ни об одном прожитом мгновении. Итак, Самым важным из вводимых нами понятий является личностность. Я отдаю себе отчет в том, что этот термин для кого-то может прозвучать странно, но я вынужден был его ввести, чтобы вместить в это новое понятие одновременно несколько разных составляющих эмоционального спектра, а также избавиться от старых ассоциаций при рассмотрении человека как личности и его связи с окружающим миром. Если кратко, личностность – это глубокая внутренняя и внешняя, одним словом, эмоциональная связь человека-личности с миром-личностью. То есть это более широкое, можно сказать, максимально широкое понятие. Это высшая степень гармонии и удовлетворенности человека жизнью, каждым прожитым мгновением. Итак, без личностности, как олицетворение самой сильной эмоции, Мы в очередной раз во всем запутаемся и не сможем развязать существующие в семье сложнейшие эмоциональные узлы, а этого нам очень не хотелось бы. Анализируя свою собственную семейную жизнь и бизнес, я заметил, какое огромное влияние на построение комфортных отношений оказывала личностность и эмоция. понял, что именно она, в одном случае являясь выходом, а в другом тупиком, что именно она вечный камень преткновения на пути построения любых взаимоотношений. Именно на этом я постоянно спотыкался. Именно этому я не хотел учиться. И именно это дало мне, в конце концов, максимальные результаты, самую высокую степень удовлетворенности и осознанности жизни. поэтому я предлагаю отставить в сторону все сантименты на этот счет. Давайте коснемся моментов, на первый взгляд незаметных, но совершенно не ставших от этого незначительными. Может быть, мы упустили что-то важное, и именно в нем заключается выход.